355. Октябрь 24. -е. В мире надземном магнитная сила закона созвучий справедливо определяет те условия, в которых находится пребывающий там человек. Пластичность материи, окружающей развоплощенца среды, позволяет мыслью творить по линии устремления духа. И на земле человек мыслью творит постоянно, Только продукты его мысленного творчества, его внутренний мир, наполненный ими, заслоняются окружением плотным, как бы отступают на второй план. Дерево, которое он видит перед глазами, ярче, определеннее и конкретнее для него мысленного изображения того же дерева, хотя и то, и другое в действительности отразились на экране его сознания. Плотную форму не только он видит, но осязает и чувствует запах. Когда сброшено тело, Тонкая оболочка дает ту же гамму ощущения и пяти чувств, но к этому добавляется подвижность того материала, из которого строит мысль своей формы, и способность тонкой оболочки к быстрому передвижению. У обычного человека мыслительный процесс течет бесконтрольно, автоматически, самопроизвольно, под воздействием внешних условий и рефлексов сознания. По воле волн носится он по просторам тонкого мира безвольно творя своей мыслью и автоматически притягиваясь к своим образам мысли и к мысленным образованиям, им созвучным по тональности содержанию. Притяжение идет по направлению мысли, утвержденному еще на земле. Вот почему так важны каналы, прорываемые мыслью в пространстве, когда человек еще плотного тела не сбросил. По этим протаренным дорожкам, потечет его мысли в надземном, только с исчезновением плотной видимости, знаменитую видимость тонкая, пластично чувствительная ко всем колебаниям мысли и тот же отражающую ее в среде окружающий развоплотившийся дух. Когда человек научился владеть своей мыслью и взял ее под контроль, то и в мире надземном этот контроль продолжается так же, и победитель уже сам, волей своей, сознательно творит свое окружение, уже не являясь соломинкой в море, безвольно плывущей по направлению случайных течений. Таким образом, овладение мыслью и утверждение контроля над ней имеет решающее потустороннее значение, определяя судьбу человека в мире надземном. То, что утверждено здесь, утверждено будет и там. Дух, овладевший мыслью свою на земле, будет владыкою мысли в мире незримом а так как мыслью там определяется все, то карму свою творит дух победителя своей воли. Конечно, всякая карма творится волей, но разница в том, что когда мыслью человек не владеет, то он, создавая ее, становится рабом нежелательных, хотя и им самим созданных следствий. Но когда он мысли своей господин и владыка, Когда он научился творить в созвучии с течением эволюции, тогда утверждает победитель свободу свою в мире над плотным. Ступень овладения мыслью необходимо пройти и на ней утвердиться. Это необходимо и во имя будущего, и во имя настоящего, в котором это будущее творится. Пути пролегают внутри, и победа над мыслью достигается в духе.